В произношении блока, говорит Андрей Белый, окончания «ы» и просто «ы» прозвучали бы равно одинаково. А созвучия «обманом туманной» сошли бы за рифму. Журнал «Эпопея» Берлин, 1922 год, номер 1, страница 220. Тургенев называл рифмы Алексея Толстого хромыми. Толстой в письме возражал. гласные, которые оканчивают рифму, когда на них нет ударения, по-моему, совершенно безразличны, никакого значения не имеют. Одни согласные считаются и составляют рифму. Безмолвно и волны рифмуют, по-моему, гораздо лучше, чем шалость и младость, чем грузно и дружно, где гласные совершенно соблюдены. Письмо 1859 года. Тургеневца видит рифмы, Алексей Толстой слышит их, более глубоко чувствует русский стих. Уже Ломоносов рифмовал кичливый и правдивый, а Сумароков горько его упрекал в большой статье своей, а стоп ослажений. Селлаботомический стих знал слоги ударные и неударные, но слога редуцированного, не осуществлённого он не знал. инвалисты придавали звуку мистическое толкование, и то, что было тенденцией развития языка, они осмысливали как рудименты мистических слов. Андрей Белый рассказывает про Мережковского. Или он примётся едко дразниться поэзией Блока. Блок косный язычен, рифмует границ и царицу. Как мячиками пометает глазками в меня, философа. У Льва Толстого кричал Анатоль, когда резали новую ему «О!». Иван же Ильич у Толстого, когда умирал, то кричал «Не хочу!». А у Блока «Царицу!». У-у-у! Хвостик! Он шлейф подозрительной дамы его. Не запутайтесь, Боря, вы в эдаком шлейфе. Андрей Белый. Начало века. Госферезда. 1933 год. Страница 425-я. Вот этот кусочек про цариц у типичнейшее символистическое поэтика. Символисты занимались звуками языка, но придавали самим звукам эмоциональное и даже мистическое значение. Рифмы Маяковского сделаны по звучанию, а не по графическому сходству. Он давал звуковую транскрипцию рифмы постольку, поскольку это можно сделать средствами приблизительного правописания. Тренин в книге В мастерской стиха Маяковского пишет. В заготовках и черновиках Маяковского можно найти множество таких записей и рифм. Нево не вой. Плеска желеска. Как те как тей. Самак дама. Апарат пара и так далее и так далее. Подобного рода записи Мне не приходилось встречать ни у одного поэта, кроме Маяковского. Характерна их особенность в том, что Маяковский решительно отбрасывает традиционную орфографическую форму слова и пытается зафиксировать его приблизительно так, как оно произносится, то есть создает некое подобие научной фонетической транскрипции. Страница 108-я. Мы издавали ещё в 1916 году сборник по теории поэтического языка, и в первом сборнике напечатали переводные статьи Грамона и Ниропа. Это были французский и датский учёные, которые довольно аккуратно доказывали, что сам по себе звук не имеет за собой эмоции, что он разноэмоционален. Так мы расчищали стол, на котором собирались работать. Нашими соседями и друзьями были Лев Якубинский, Сергей Горнштейн. Мы знали, что у в слове цариц у и сон Иване Ильича явления разные. Вырождающийся сосимволизмом прицеплял смысл к хвостику, к у. Это творение давало адрес, а адрес оказывался по тустороннему. В стихах Маяковского весь организован Стих Маяковского в своём развитии разрешает ему многое в истории русского стиха. Маяковский отказался от силобатонизма,